Леонид Васильевич, теперь с вами, обратился он к главному экономисту, что там у нас с этой фирмой Голд Хренбей? Все в порядке, ответил селекторный голос. В каком же это порядке, Леонид Васильевич? Они сколько нам должны за аренду? У меня есть данные только за прошлое полугодие так опешил Ларин. — Они за прошлое полугодие еще не заплатили. — Виктор Андреевич, тут такое дело. Можно я к вам зайду, все объясню? — Можно. Только захватите с собой заявление об уходе. — Виктор Андреевич, но ведь эта фирма, знаю, сынка Саперова, министра путей сообщения. К сожалению, папашу уволить я не могу, а вот вас при великим удовольствии... «Я сейчас же принесу вам все данные», — заторопился экономист. «Мы уже подготовили иск. Юрист просмотрел наши договора. По закону, если они не платят нам аренду, фирма переходит во владение вокзала», — закончил Ларин. «Так в чем же дело?» «Сегодня все документы поступят». Ларин отключил связь. Откинулся в кресле. «Совки», — подумал он о своих подчиненных, — «рабами были». Рабами помрут. А с другой стороны, сколько сотен лет из них выбивали всякую ответственность даже за собственные жизни? Откуда же ей взяться за каких-то неполных 10 лет? Халуимы все и сволочи, завершил он свою злую мысль, обреченная страна. Словом, Ларин разогнал тишь да гладь, навешал оплюх и всех погнал работ. Ларин злился не только потому, что день обещал стать тяжелым, не только из-за того, что скоро он встретит гроб матери, не только потому, что ФСБ лезет со своими делами, что с утра погыркался с семьей, что не смог съездить на кладбище. Сегодняшний день для вокзала должен был стать в какой-то степени историческим. Ларин ждал доклада своего заместителя Брунёва о полуденном запуске в строй новых турникетов, через которые можно будет проходить теперь в здание вокзала, только предъявив билет или оплатив за проход. Это должно было разом решить много проблем. Вокзал перестанет быть проходным двором, на электричках не будет зайцев, «Попрошайки и воры исчезнут, грязь не нужно будет выгребать каждые два часа, словом, вокзал станет цивилизованным местом». «Оленька, что там Брунев не подает голоса?» — вызвал по селектору Ларин секретаршу. пошевелика его». «Виктор Андреевич, на месте его нет», — последовал ответ секретарши. «Разыщи его, пусть немедленно свяжется со мной». Искать заместителя начальника вокзала не пришлось, потому что в следующую минуту он появился на пороге Ларинского кабинета. Несмотря на повятый вид Брюнёва, его доклад о полной готовности турникетов к работе отличался точностью и лаконичностью. С удовлетворением выслушав его, Ларин вдруг спросил, «Ты сколько вчера выпил?» Брунёв не сразу понял, к чему клонит начальник. «Да грамм сто, не больше». — настороженно ответил тот. — А почему твоя жена в кассе с утра разоряется так, как будто ты выпил вчера ведро водки, не закусывая? — Нюх уже потеряла с годами. Ведро от ста грамм отличить не может. Так разбирайся с ней дома, а на вокзал свои семейные свары не тащи. Брунев неслышно удалился. А Ларин вызвал по селектору старшего кассира — — Так, Елена Леонидовна, ну-ка, давайте мне на ковер самых сонных и болтливых, хотя бы парочку для начала. — Выбирайте сами, — устало ответила Елена Леонидовна. — И выберу, тоже мне солидарность, — язвительно ответил Ларин, — Локтеву и Бруневу. — Хорошо. Хотя вот еще что, пришлите-ка и пончу. Ей тоже не мешало бы шевелиться на рабочем месте. А то самая молодая, а еле-еле. Виктор Андреевич не закончил фразу. Он услышал, как многозначительно хмыкнула при фамилии Панчук старшая кассирша. Хорошо. Пришлю и самую молодую. Слишком серьезно, сказала Елена Леонидовна. Старая ведьма, зло усмехнулся Ларин и отключил селекторную связь. Сегодня на вокзале, уважаемые дамы и господа, состоится знаменательное событие. Откроются турникеты, которые не пропустят ни одного безбилетника. Даже легендарный пограничник-контролер Бурыкин может отдыхать.